Плава шестая «Если Вива стала атрибутом новой жизни, то с афой я встречалась редко, если не единично, потому что бывшая соседка не знала, о чем говорить. Ее тяготила социальная разница, возникшая между нами. Мне же, наоборот, хотелось высказаться, но трудность состояла в том, что наши девичьи проблемы кардинально различались. Несмотря на неоднократные приглашения, Аффа так и не пришла в гости. Ни разу. Общение проходило во время нечастых посиделок на первом этаже общежития, куда спускались мы с Мэлом. Мужская часть компании обсуждала важные мировые проблемы, а я худобедно беседовала с афой на нейтральные темы. Зато с братьями Чиманцевыми общалась легко и просто. Но Мэл зорка блел, ограничивая понебратство. И да, моя бывшая соседка Начала встречаться с Симой. Знание о западном синдроме заставляло меня выискивать подозрительные ненормальности в поведении окружающих. Я не успокоилась, пока не расспросила Симу о причинах, толкнувших его на нарушение студенческого кодекса и приведших к пожару в столовой. «Не хочешь, не говори», — добавила поспешно. Вдруг ему тяжело вспоминать. Парень охотно ответил. «Сам не знаю». «Вернее, знаю. Сначала перекидывались мятыми бумажками, а потом перешли на игниканди. Знаешь поговорку? Пьяному море по колено. В тот момент запреты стали мне по щиколотку. Решил чуток пофорсить, а увлекся и не смог остановиться». Мел внимательно выслушал объяснение Симы, отвлекшись от разговора с его братом. «Ну и что?» — сказал позже, когда мы вернулись домой. «Со мной бывало такое же. Это азарт. Гонишь по трассе, стрелка зашкаливает, а нога почему-то жмет не на тормоз, а на газ. И заметь, задолго до знакомства с тобой. Так что не вини себя в том, к чему не имеешь отношения». «Знать бы еще, к чему мой дар имеет отношение, а на кого не действует». Летом на каникулах на первых двух этажах начался полномасштабный ремонт. Несмотря на то, что наша квартирка имела прекрасную звукоизоляцию, дрожь стен, сокрушаемых отбойными молотками, доходила до четвертого этажа. Лизбет, окончив четвертый курс, получила место на кафедре материальных процессов вблизи от своего кумира и с рвением погрузилась в работу. Старшим лаборантам не полагалась комната в общежитии, поэтому Лизбет сняла жилье чуть подальше квартала невидящих, в благопристойном Виссаратском районе. Она никогда не ходила в институт дворами, проезжая три остановки на автобусе. Жилые кварталы невидящих стали препятствием, которое Лизбет предпочитала огибать стороной. Уж не знаю, наметился ли у леди идеальность прогресс в отношениях с идолом студенток, но профессор ни разу не подбросил ее на машине до работы и не предложил подвезти из института домой. Личная жизнь Альвика не являлась тайной, потому как зоркие сплетницы исправно снабжали жаждущих свежей информацией. Удивляюсь, как я могла наивно полагать, что никто не догадывался про обследование на пятом этаже. О них узнавал весь институт, стоило мне подумать о профессорской лаборатории. Пусть звучит утрированно, зато в точности отражает стремительность расползания слухов. После летней сессии Капа уехал к отцу, а Сима отправился на восток страны в клинику трансплантологии. По возвращению он и Афа переехали в квартиру, доставшуюся по наследству от умершей тетки. Несмотря на завещание, многочисленные родственники покойной начали борьбу за столичное жилье, которое продлилось более двух лет и впоследствии увенчалось победой родителей девушки. Наследство, полученное Аффой от тетки, немного сгладило наши отношения. Приехав на новоселье, мы с Мелом вручили молодой хозяйке компас, определявший не стороны света, а пространство фэн-шуй. Игрушка надолго завладела вниманием наших мужчин. Они ходили по комнатам и похохатывали. «Симон, ставь крестик», – указал мэл вглядываясь в показания прибора. «В этом углу будет двуспальная кровать». «Очень благоприятная среда!» Хирурги-косметологи вернули Симе прежнее лицо, как до пожара, но между близнецами уже не наблюдалось было восходства. Родившись вторым, младший из братьев Чиманцевых выглядел теперь взрослее и умудреннее опытом, догнав Мэла. «Когда-нибудь сделаем ремонт, а пока и так сойдет», махнула рукой Аффа на стены, обтянутые темным штофом. Жилище умершей произвело на меня гнетущее впечатление. Казалось, время здесь застыло в прошлом веке. Потертая мебель, скрипучие полы, выцветшие обои, пожелтевшие потолки, затхлый воздух, пропитанный старостью и болезнью. Аффа сразу избавилась от мрачных тяжелых штор и в комнатах стало гораздо веселее. О чем печалится, когда рядом любимый мужчина – а в руках трехкомнатная квартира в центре столицы. Это ли не предел мечтаний? Оказывается, нет. Требовалось содержать столичные площади и оплачивать коммунальные услуги. Родители Афы активно тратили наличность на судебные тяжбы с родственниками, поэтому расходы за квартиру частично легли на плечи парочки студентов. — Поглядим, — сказала неопределенно девушка. — Придется искать подработку. «Можно жить в общаге, а квартиру сдавать в аренду», — предложила я. «А после окончания института решите, как быть». «Пока суд не вынесет решение, квартира находится под арестом. Ее нельзя ни продать, ни заложить, ни сдать, а оплачивать коммуналку все равно придется. Так что лучше жить здесь, чем в общежитии». «Если понадобится помощь, обязательно скажи». «Спасибо», — ответила Афа, нахмурившись. Она испытывала неловкость затронутой темой. Остаток лета Сима подрабатывал в небольшой торговой фирме. Он попытался всучить первую выплату по нашему договору, но я заортачилась. Написано, что отсрочка полтора года. Вот и не нервируй раньше времени. «Авка, ты живешь в грехе», – сказала я как-то, когда мы с Мелом заехали в гости. Сильная часть человечества в лице наших мужчин обсуждала в гостиной проблемы мировой величины, а именно эффективные способы прочистки забившейся канализации, а слабая в лице меня и Аффы поглощала на кухне пирожные. «На себя посмотри!» – хмыкнула девушка с полным ртом. «Ты три года соседствовала в одном закутке с близнецами-балбесами». Неужели предчувствие не подсказало, что когда-нибудь у тебя завяжется с Симой? Неа, с Симой вообще ничего не понятно. Смотрю на него, как на мутную воду, и не вижу будущего. Сплошная непредсказуемость. Наверное, это хорошо. И гадать не решаюсь. Как будет, так будет. Афа крайне скупо рассказывала о совместной жизни с парнем. Не хвастала, не делилась интимными подробностями. Наверное, боялась сглазить и отпугнуть счастье восторгами или не хотела, чтобы ей завидовали. И я последовала примеру Афы. Примечание автора. Игниканди. Перевод с новолатинского «Огненный сгусток».